Портреты биографии. Есть в наследии Рембрандта группа портретов, которые в искусствоведческой среде получили название портретов биографии. Мастерство художника фиксации психического склада модели, её характера, выраженных в почти недвижимой пластике лиц, балансирует на грани реальности и живописи. Портрет Николауса, портрет Николауса Брюнинга, 1652 год. Государственный институт искусств Кассель, Германия. Если вглядеться в это лицо, невольно кажется, что оно меняет каждое мгновение своё очертание, что оно воплощает в себе не статическое, замкнутое в себе психологическое состояние, а нечто, сравненное более сложное и длительное, могущее быть приравненным лишь к одному понятию к понятию целой жизни человека. И поэтому портрет Брюйнинга — воспринимается как развертывающаяся во времени биография, дающая исчерпывающую характеристику его личности. Здесь, наконец, Рембрандт достиг того, к чему он стремился всю жизнь. Эта передача в портрете психического потока и составляет, строго говоря, центральную проблему всего рембрандтовского творчества. Писал историк искусства Виктор Лазарев в книге «Европейский портрет XVII века». Портрет Яна Сикса. 1654 год, собрание Сикса, Амстердам. Ян Сикс, поэт, меценат, одновременно крупный промышленник и бургомистр, человек, уже отчужденный в этом портрете, скоро окажется среди тех, кто осуждает Рембрандта за нарушение принятых норм буржуазного поведения, за долги. Но мы никогда не узнаем многих психологических подробностей отношений двух людей, которые наполнили этот портрет такой высокой поэзией, щемящей грустью, мудростью и таким покоем? Да, мы не знаем и уже никогда не узнаем этого, но самое большое и главное навсегда уже сказано об этом в прощальном рембрандтовском портрете Сикса. В нём, а не в биографических подробностях, поэтическая правда этих двух людей, двух расходящихся судеб, отмечает Манана Андронникова в книге об искусстве портрета. В доме семьи Сиксов которым до сих пор владеют его ныне здравствующие члены, сегодня демонстрируется перчатка, запечатлённая на портрете Рембрандта. Однако самым драгоценным достоянием дома является, безусловно, сам портрет. Портрет старушки, 1654 год. Холст, масло, государственный эрмитаж, Санкт-Петербург. Рембрандт неустанно подстерегал и ловил своей кистью многообразную, изменчивую, искрытую жизнь души. Пожилая женщина, очень похожая на мать художника, изображена в состоянии особой внутренней сосредоточенности и глубокой задумчивости, что усиливает впечатление отчужденности, полного погружения в свой внутренний мир. Портрет пожилой женщины, 1654 год, Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, Москва. В начале 2001 года это полотно, получившее наименование «Портрет жены брата-художника», хранящееся в фондах Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича пушкина вывозилось на экспозицию в США, в Хьюстон. Во время транспортировки был случайно повреждён правый нижний угол холста. В Хьюстон сразу же был вызван опытный реставратор, и вскоре знаменитое полотно — обрело свой прежний вид, а музей получил страховку в размере 1 миллион 200 тысяч долларов. Подобный прецедент — первый и единственный в многолетней истории Государственного музея изобразительных искусств. Маргарета дагиер жена якобы Трипа. Портрет, написанный в 1661 году. Национальная галерея Лондон. Маргарета Дегиер была из семьи известных оружейников, И, на ней, Якоб Трип, чей посмертный портрет, парный к этому, также писал Рембрандт, вошёл в семейное дело Гиеров и упрочил его. Маргарета родила двенадцать детей. Здесь ей за семьдесят лет. Рембрандт, усаживая её строго фронтально и полностью открывая лицо, всё же улавливает состояние, когда железная воля во взгляде, несгибаемый стержень характера, явно ощутим и во всей её фигуре осанки пластики, не препятствуют силе самоуглубления. Заметим, что воротник, который мы видим на портретах старой дамы к началу 1660-х годов, уже давно вышел из моды. Но, вероятно, веяние моды не коснулись госпожи Дегиер. Фредерик Ригел на коне. 1663 год. Национальная галерея Лондон. Этот масштабный, около трёх метров в высоту и 5 метров в в ширину портрет – одно из немногих свидетельств, что Рембрандту в те годы ещё удавалось получать выгодные заказы. Фредерик Ригел, преуспевающий промышленник, производитель бумаги и книгоиздатель, здесь изображён аристократом-кавалером. Предполагают, что по договорённости с заказчиком Рембрандт изобразил его сопровождающим принца Аранского в 1660 году в Амстердам. Вполне возможно, что и камзол, и шляпа – и все остальные детали одежды и аксессуары строго документальны. Однако при взгляде на портрет остается впечатление налета сказочности.